Аутаркея. Аутаркея, автаркея, независимость, самодостаточность, самоудовлетворенность, умение довольствоваться своим, как бы мало оно ни было, и следующая из нее свобода цель и кинического аскесиса и кинической апайдеусии. Они средства, автаркия цель. Страница 99 девятая. Киник не из мазохизма истязает себя, ограничивая себя во всем, в том числе и в образовании, которое все равно ему недоступно. Также недоступны ему и те материальные блага, от которых он отказывается. Он не хочет того, что ему не дано. Но даже если такая возможность появится, Киник на это решительно не пойдет. Так Антисфен пишет Аристипу, который присмыкается перед тираном. «Истинный философ должен оставаться на родине и довольствоваться тем, что имеет». Анткин, страница 106. Мудрец вне государства и вне обыденной жизни. Мудрец живет не по законам государства, а по законам добродетели. Анткин, страница 56. Киническая автаркия означала отказ от семьи. Правда, здесь у киников были расхождения. Нищий безродный антисфен заявлял, что мудрец должен жениться для имения детей, и притом от самых красивых женщин. А сам умер от чехотки. Напротив, Диоген Синопский провозглашал, что жены должны быть общими, и отрицал законный брак. Кто какую склонит, тот стою и сожительствует. Поэтому же и сыновья должны быть общими. Отвергая институт брака, тот же Диоген Синопский на вопрос, в каком возрасте следует жениться, ответил, молодым еще рано, старым уже поздно. Киническая автарки означала и независимость киника не только от семьи, но и от государства. Правда, у киников встречаются глубокие мысли о государстве. Поразительно точно догадка антисфена о том, что государства погибают тогда, когда они не могут более отличать хороших людей от дурных». Тот же Антисфен советует своими соратниками делать людей мужественных и справедливых. Он же высказывает ту замечательную убежденность, что лучше сражаться среди немногих хороших против множества дурных, чем среди множества дурных против немногих хороших. Однако киники были далеки от государства. Это неудивительно, ведь они в своем большинстве были метеками. Метек – и иногородец, переселенец, чужеземец. В Афинах такие платили особый налог за проживание там. Таким афинским метеком был и Аристотель. Они жили не там, где родились, не в том полисе. Они были деполисированными элементами. Страница сотая. Диоген Синопский говорил о себе словами неизвестной трагедии» «Лишенный крова, города, отчизны, живущий со дня на день, нищий странник» или «Безродный изгнанник, лишенный отчизны, бродяга и нищий, без крова и пищи» Анткин, страница 146. Какой может быть полис на патриотизм у такого человека? Киники были равнодушны к своему местопребыванию. Когда какой-то человек пожаловался, что умрет на чужбине, киник-диоген сказал: Не печалься, глупец, дорога воит, отовсюду одна и та же. Анткин, страница 141. Дело в том, что Диоген Синопский был космополитом. Он был, по-видимому, первым космополитом в истории человечества. Возможно, что он создатель этого слова. Диоген Синопский единственным истинным государством считал весь мир. И он называл себя гражданином мира, то есть космополитом. На вопрос, откуда он, Диоген сказал «я гражданин мира». Слово «космополит» произошло от слияния двух слов «мир» и «гражданин». По-видимому, под «космосом» здесь имелось в виду не мироздание в целом, а ойкуменно, в узком смысле слова греческое, а в широком – вся обитаемая земля. Расширить границы первой до границ второй пытался Александр Македонский, тоже чужой на своей родине, сын не македонки, нелюбимый своим народом и своим отцом. Он, Александр, тоже был космополитом, гражданином мира. Плутарх пишет, что Александр сводил воедино различные племена, заставляя всех считать родиной Вселенную. Примечание Плутарх, сочинение, Москва, 1983 год, страница 416. Конец примечания. Но киники не были абсолютными индивидуалистами, их автаркия не исключала дружбу. Антисфен говорил, что все те, кто стремится к добродетели, друзья между собой. При этом братская близость единомыслящих крепче всяких стен. Киники в сущности проповедовали идиотизм, но не в более позднем смысле, наиболее глубокая степень задержки психического развития, а в первоначальном смысле, как «житие», Частным человеком, не участвующим в общественных делах, ибо идиот и я не только невежественность, необразованность, но и частная жизнь. Идиотес не только несведущий, непросвещенный, но и частный человек, не должностное лицо». Страница 101. Будучи равнодушными к государству к полису, киники ненавидели тиранию, форму правления, которая всех делает идиотами. Антисфен говорил, что опасно давать безумцу в руки меч, а негодяю власть. Анткин страница 127. «Палачи лучше тиранов, потому что палачи убивают преступников, а тираны – невинных людей». Анткин, страница 113. У Ксенофонта в диалоге Пир Антисфен рассказывает, «Я слыхал и про тиранов, которые так алчны до денег, что прибегают к действиям гораздо более преступным, чем люди неимущие. Из-за нужды они крадут, другие прорывают стены». Иные похищают людей, а тираны бывают такие, что уничтожают целые семьи, казнят людей массами, часто целые города, из-за денег обращают в рабство». Анткин, страница 108. Антисфен советовал Киренайку Аристипу покинуть Сицилию и Сиракузы, так как не к лицу истинному философу жить у тиранов. Анткин, страница 106. На вопрос какого-то тирана, какая медь лучше всего годится для статуи, Диоген Синопский ответил с вызовом, та, из которой отлиты Гармодий и Аристогитон, знаменитые тираноубийцы". Но киники не идеализировали демократию. Иронизируя над демократическими выборами государственных должностных лиц, Антисфен советовал Афининам принять постановление. Считать ослов конями. Когда это сочли нелепости, он заметил. А ведь вы простым голосованием делаете из невежественных людей полководцев. Диаген называл неизбежных при демократии демагогов прислужниками черния. Антисфен был против войны. Когда кто-то сказал, что война уничтожает бедняков, Сократик Антисфен заметил, напротив, она их рождает во множестве. Анткин, страница 114. Диоген выступал против пьянства. Когда на каком-то перу Диогену налили много вина, он вылил его. Тогда его стали бронить, на что он ответил, «Если я его выпью, то погибнет не только оно, но вместе с ним погибну и я». Анткин, страница 138. Возникает вопрос, как можно сочетать автаркию независимость с рабством. На рабов, конечно, этот кинический идеал не мог распространяться, но и киники не были апологетами рабовладения. Эти в основном бедные люди были близки к рабам. Некоторые из них были сами в прошлом рабы. Основоположник кинизма Антисфен был презираемым сыном Фрукиянкин, страница 102. Диаген из свободного бродяги стал рабом. Его взяли в плен морские пираты и грека продали греку на невольничем рынке, на Крите. Пока же он был свободным, Диаген не искал сбежавшего у него раба, как ему советовали и как делали все рабовладельцы. Смешно, сказал Диаген, если монет, имя раба, может жить без Диагена, а Диаген не может жить без монета. «Он потешался над типичным рабовладельцем. Кому раб надевал сандалии, говоря, ты был бы совсем счастлив, если бы он и сморкался за тебя?» Анткин, страница 149 Но киники рабство толковали слишком расширительно. Рабство, как позорное социальное явление, они растворяли в моральном рабстве которым пребывает и большинство свободных, рабы своих страстей и предрассудков. Диоген говорил, что как слуги в рабстве у господ, так дурные люди в рабстве у своих желаний. В сущности мудрец, даже оказавшись рабом, никогда им не будет. Рабу свойствен страх, а мудрец бесстрашен. Продаваемый на невольничем рынке Диоген предложил продавцу объявить, не хочет ли кто купить себе господина. Киническая автарки распространялась и на религию. Они, киники, не отрицали богов, но считали достаточным знать, что они существуют, и ничего у них не просить, дабы не нарушить свою независимость. Традиционную политеистическую религию киники считали нелепой. Разве не уговаривали Афинини Нидиагена Синопского принять посвящение в таинство, уверяя, что в Аиде посвященные пользуются преимуществами? Смешно отвечал философ, когда Агесилай и Эпаминонт будут барахтаться в нечистотах, а никчемные людишки только за то, что они приняли посвящение, обитать на островах блаженных. Анткин страница 147. Также высмеивал Диоген Синопы обряд очищения. Увидев какого-то человека, совершавшего омовение, он обратился к нему. «Бедняжка, как же ты не понимаешь, что омовением не исправишь ни грамматических, ни жизненных ошибок?» Анткин, страница 149. Простодушного философа удивляло в людях, что они просят богов не об истинном благе, а лишь о том, что им кажется таковым. Анткин, страница 149. В общем-то, Киники не отрицали существование Бога, но они понимали его по-своему. Антисфен был монотеистом. Филодем, в сочинении о благочестии, передает слова Антисфена из его физики Согласно мнениям людей, существует множество богов. По природе же один Анткин, страница 149 страница 103. Цицерон в трактате о природе богов писал, что Антисфен в той книге, которая называется «Физик», утверждая, что народных богов много, а природных — натуралис, только один, уничтожает этим самым и природу богов. Примечание Цицерон. Философские трактаты. Москва. 1985 год. Страница 70. -е. Конец примечания. Более поздние авторы, христианские теологи Климент Александрийский и Алактанций свидетельствуют, исходя из физика антисфена, что антисфен о Боге Всего Сущего провозглашает, его нельзя узнать на изображениях, глазами его нельзя увидеть, он ни на что не похож. Анткин, страница сотая. Единый, лишенный образа, Бог киников, вездесущ. Диоген Синопский думал, что все полно присутствием Бога.